Когда наступил вечер и стемнело, они вошли в дом и развели огонь из шишек в железной печке. Дэнни, в знак того, что все прощено и забыто, вытащил кварту граппы и поделился ее пламенем со своими друзьями. Их жизнь мирно входила в новую колею. А жаль, что все куры миссис Моралес передохли. Она собирается в понедельник купить две дюжины новых. От кур миссис Сота не было никакого толку. Я говорил миссис Сота, что им надо было давать толченые ракушки, но она не послушалась. Они распили кварту граппы, и ее оказалось как раз достаточно для того, чтобы дружба стала еще сладостней. В мире найдется мало друзей равных тебе, Денни Немногим даровано утешение иметь такого друга Но прежде чем волны дружбы окончательно сомкнулись над головой Денни Он успел произнести одно предупреждение Только держитесь подальше от моей кровати Спать на ней буду только я Конечно! Хотя об этом не было сказано ни слова Все четверо знали, что теперь они будут жить в доме Денни Пилон блаженно вздохнул незачем больше тревожиться из-за квартирной платы, незачем больше мучиться из-за долгов. Теперь он уже был не жильцом, а гостем. И мысленно он возблагодарил Господа за сожжение второго дома. «Мы все будем здесь счастливы, Дэнни. Вечерами мы будем сидеть у огня».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 великодушные слова. Mm, да, остается только надеяться на то, что Дэн не забудет про это обещание, ибо выполнение такого обета будет похуже квартирной платы, а это будет рабство. <сосы> Мы клянемся в этом, Дэнни. Они сидели у печурки, и на глаза их навернулись слезы, а их любовь друг к другу становилась почти. Тяни невыносимой. Пабло оттер увлажнившиеся глаза тыльной стороной ладони и повторил слова недавно сказанные Пилоном. Мы здесь будем очень счастливы.